Послышался сухой треск, будто о дощатый пол ударился увесистый камень. Вспышка света резанула по глазам, но потом сияние чуть угасло. Лидая присмотрелась и с изумлением поняла, что на полу кареты лежала ярко сияющая пятиконечная звезда, совсем как на картинках в книжках, и бросала отблески на скамьи, озаряя все теплым светом, играя в сполохами на веснущатых руках Ричмальда и белоснежной шерсти Мурмяуза. — Ересь ненаучная! — пробормотал юноша, презрительно пиная звезду, мыском ботинка. — Звезда, словно живое существо, подкатилась к ногам Алиды, будто искал у нее защиты. Девушка бережно взяла странный предмет в руки, удивившись, что ладоням совсем не горячо, и, завернув звезду в накидку, убрала в сумку. — Хочу найти бабушку и вернуться с ней домой, — подумала она. Алида всегда загадывала желание, если замечала расчерчивающую небосвод звезду, а эта чудесным образом прилетевшая к ней в руки просто обязана выполнить любое, даже самое невероятное желание. Едва звезда скрылась в сумке, Карета снова погрузилась в полумрак. Странник в плаще, казалось, совсем не удивился, влетевший в окно звезде. Он направил коней прямо в ущелье, и карета заскользила по воздуху между двух скал, как по выложенному камнем коридору. Алита выглянула в окно. Вершины закрыли луну, погружая ущелье в густую темень, но зато впереди, на макушке самой высокой горы, Залитый лунным светом возвышался величественный замок, подпирающий небо бесчисленными шпилями и башнями, украшенный целым полчищем горгулей, усеявших карнизы и фронтоны. Сердце Алиды сжало когтистой лапой страха, что то жуткое, мрачное, давящее было и в очертаниях замка, и в открытых пастях его порталов, И воскаленных гримасах горгулей. Она вдруг страстно желала повернуть время вспять и послушаться Ричмольда, когда он предупреждал ее о возможных опасностях путешествия в карете незнакомого странника, терпко пахнущего можжевельником. Речь давай сбежим, прошептала она, срывающимся от ужаса голосом: Пожалуйста, пока не поздно. Не так страшно!» «Не хочу тебя разочаровывать, но уже поздно!» — буркнул Ричмольд и красноречиво кивнул. Алида присмотрелась и увидела, что дно ущелья ощерилось острыми обломками скал, словно пасть мифического чудища. «Но ведь лошади летают! Вдруг и у нас получится!» — отчаянно произнесла она. Ричмольд только устал и закрыл глаза. Карету тряхнуло, кони заржали и стали на дыбы, недовольные мощным порывом ветра, который встретил их на выходе из ущелья. Мужчина успокоил их, и экипаж пошел на снижение, держа курс на мрачный замок. — Узнаем, как добраться до города, и сразу сбежим, правда? — взмолилась Алида. «Постараемся», — уклончиво ответил Ричмольд. Кони приземлились на вымощенную крупным булыжником площадку. Карета с легким треском коснулась колесами земли и, слегка подпрыгивая, покатилась к могучим воротам замка. Сизоватый туман окутывал окрестности, а кусты белых роз, растущие в палисаднике, были будто поддернуты инием. Алида поежилась, глядя на жутковатое изваяние, украшающие палисад, ей показалось, будто их белесые каменные глаза видят ее насквозь, заглядывают в мысли, в душу, в сердце, выстуживая тепло, обращая человеческое существо в такой же камень, из какого были вытесаны они сами. Обрюскший пожилой слуга, заспанными глазами, лениво открыл ворота — И створки разверзлись, словно звериная пасть, пропуская во внутренний двор хозяйский экипаж с гостями. Вблизи замок казался еще страшнее, нависал над каретой каменным исполином, отражая в стеклах высоких окон холодный лунный свет. Множество башен, одна выше другой, вырывались в небо, будто стремились обогнать друг друга. Самая западная башня чего то показалась Алиде, похожей на гигантскую клетку для птиц. В некоторых окнах горел оранжевый свет, и Алида задумалась, кто же там живет. Путник передал лошадей карету-конюху, а сам повел гостей по широкой лестнице с отполированными черными ступенями. Он взмахнул рукой и двери распахнулись сами собой, открывая длинный коридор, освещенный факелами в кованых держателях. Шаги трех пар ног гулким эхом отзывались от каменных стен. В замке оказалось тепло, откуда-то тянуло вишневым джемом и выпечкой. Мурмяус устроился на шее у Алиды, напоминая меховой воротник, и с тревогой наблюдал за происходящим. Хозяин свернул по коридору налево, путники последовали за ним, и глазам Алиды предстал пышно обставленный зал с камином, несколькими диванами и массивным столом, вокруг которого было расставлено не меньше десяти изящных стульев с витиеватой резьбой на спинках. Стол был накрыт на троих, а в кресле у камина сидела смуглая, пышнотелая женщина с книгой в руках. Завидев хозяина и гостей, она поднялась с места, и Алида невольно позавидовала ее роскошному парчевому платью, гладким черным волосам и красивой талией, затянутой в тугой корсет. Опять началось. «Только проснулся, а уже девок в дом тащишь», — возмутилась женщина грудным голосом. Но потом она заметила Ричмальда, и взгляд ее смягчился. «Это просто путники», — ответил хозяин. «Ребята заблудились в лесу. Прикажи Элли накрыть на два прибора больше». Он наклонился, чтобы поцеловать жену, но Алиде показалось, что мужчина что-то шепнул ей на ухо, и женщина едва заметно кивнула, пытаясь скрыть удивление, мелькнувшее в черных оленьих глазах. «Я Алида, это Ричмульд, и мой кот Мурмяус», Вежливо представила всех Алида, когда они расселись за столом. Русоволосая служанка в белом фартуке расставляла блюда с выпечкой и десертами. «А как ваши имена?» Хозяин замка сощурил хитрые глаза и усмехнулся, смотря Алиде в лицо. «Имена так просто не открывают, девочка. Для этого нужна веская причина». «Но если для тебя это так важно, можешь называть меня Теодором». «А у нас все приличные люди первым делом представляются», — сказала Лида и почему-то покраснела. Она покрепче притянула к себе сумку со своими скромными пожитками. Ей вдруг почудилось, что Теодор не отрывает от ее сумки хищный взгляд. «Вы угощаетесь?» Промурлыкала жена Теодора. Эли так старалась, когда готовила десерты. Алида помешкала, но все-таки положила себе на тарелку пышный бисквит с шапочкой из сбитых сливок, украшенной клубничным желе. Пирожное выглядело вполне безобидно, а после жареной куропатки у костра ей до смерти хотелось съесть чего-нибудь сладкого. Массивная люстра, напоминающее кованное металлическое кольцо, с закрепленными на нем факелами, нависала прямо над столом, и на посуде и приборах играли оранжевые блики. «Должно быть, тарелки из чистого золота?» — с восхищением подумала Лида. Настоящее золото она видела лишь издалека, когда пекарша Грензин заливалась хрипловатым смехом, и золотые зубы сверкали у нее во рту. «А для кого еще один прибор?» Поинтересовалась Алида, решив отведать вишневых пирожков, а заодно и домашний рис с орехом, и шоколадные пряники с начинкой, и карамельное суфле. Ричмольд встревоженно наблюдал, как сладости стремительно исчезают во рту его знакомой, а сам лишь прихлебывал чай из фарфоровой чашки. «Наш сын чудовищно непунктуален», — вздохнул хозяин снова опаздывает к ужину. Несмотря на роскошное убранство замка и восхитительно вкусные десерты, Алиде было здесь неуютно и даже жутко. Ей казалось, что незнакомые люди осуждающе смотрят на нее с гобеленов и картин, и она представляла, как по ночам сквозь каменные стены просачиваются завывающие беззубыми ртами призраки. Она вздрогнула и отправила в рот еще одно пирожное. Ей было спокойнее, когда она что-то жевала. — А тебе платье тесно не станет? — осторожно спросил Ричмольд. — Кажется, у тебя сильная зависимость от сладкого. — Ничего, в городском лазарете не такое лечит. — Сладкое помогает мне чувствовать себя комфортно, — ответила Алида. — А ты почему не ешь? «Я не настолько зависим от еды», — фыркнул Рич. Вдруг на мгновение все свечи погасли, погрузив зал в непроглядную тьму, а когда снова стало светло, Алида не смогла сдержать испуганный крик. На пустующем месте за столом появился уже знакомый рогатый паренек, назвавшийся другим. «Ой, папа, у нас гости», — спросил он, подвигая к себе все тарелки с едой, до которых смог дотянуться. Ричмульд пролил на себя весь чай из чашки и ошарашенно уставился на Рогатого. — Рич, это он был в лесу? — Это он выключал свет и повалил то дерево. Я же говорила, что видела лесного духа, а ты мне не поверил. Горячо зашептала Алида на ухо приятелю, пока Мурмяус шипел на крылатое существо. Хозяин замка вдруг от души рассмеялся. «Мелдиан, ты что, представился девушке духом? Это так ты хотел завоевать ее доверие? Ну а что, не признаваться же в первую встречу, что я ожившая горгулья с восточного фасада?» — пожал плечами, — Альют. «А, собственно, зачем мне ее доверие?» Он недоуменно возрился на отца, и Алида заметила, как расширились его глаза. — Погоди-ка, пап, не намекаешь ли ты на то, что у нее есть? — То, что нас интересует. Мелдиан впился в лицо Алиды взглядом черных глаз без зрачков, тогда как мысли в голове у девушки сплелись в клубок. Мелдиан — рогатый демон с оперенными крыльями выросший из ниоткуда замок, хозяин в черном плаще на карете, запряженной тройкой летающих лошадей. Фрагменты этих событий начали складываться в целую картину, как сюжет на витраже, напоминая какую-то историю, которую она читала очень давно. Она поднялась из-за стола и подергала Ричмальда за рукав. «Куда это вы собрались?» — насторожился мелден — Папа еще не все вам рассказал. — Хорошие детишки моют руки после еды, — вальяжно развалившись на стуле, произнес хозяин. — Пускай посовещаются. Бежать им все равно некуда. Задыхаясь от волнения и нахлынувших догадок, Алида вытолкала Ричмольда в коридор и дрожащими руками достала из сумки книгу сказок. — Будем сказки читать, — спросил Ричмольд. Погоди, где же это было? Пальцы как на зло не слушались, листая плотные пожелтевшие от времени страницы. Наконец Алида нашла, что искала, и сунула книгу под нас Ричмольду. Читай. Мы в замке Вольф Зунда, величайшего темного мага всех времен, предводителя всех демонов преисподней. всхлипнула Алида не узнавая свой тонкий срывающийся голос. Из чего такие выводы? нахмурился Ричмольд, бегая глазами по развороту книги, однако Алида заметила, что в его голосе больше нет прежнего скептицизма. На высочайшей горе примостился черный замок, величественный, как беззвездная ночь, устрашающий, как небесный гром, нараспев начала Алида. Она, сама того не подозревая, хорошо помнила текст этой жуткой сказки, но разве могла она предположить, что сама окажется втянутой в этот сюжет? «Господин в плаще — сам Вольф Зунд, женщина в платье, его жена Перенера, а их сын Мелдиан — тот рогатый дух», — объяснила Лида, удивляясь, как странно и жутко звучат ее слова. Одно дело верить в добрых волшебников из сказок, другое — неожиданно попасть в логово к демону. — Надеюсь, я всего лишь сплю в своей постели в астрономической башне, — мрачно произнес Ричмольд и устало потер пальцами переносицу. — Надо скорее бежать, Рич, — всхлипнула Лида, чувствуя, как глазам подбираются коварные слезы. — Ты, наверное, не заметила, — Но с трех сторон от замка отвесной скалы. Ричмольд выразительно посмотрел на нее. А если на то пошло, то ворота, подозреваю, запираются чем-то посильнее обычного дверного замка. Для начала попробуем поговорить с этим Вольфзумдом, и выяснить, зачем мы ему нужны. Они вернулись в зал и снова сели на свои места. А Лиде больше не хотелось набивать живот сладостями, какие бы соблазнительные ароматы они ни источали. — Вижу, вы, ребята, образованные, — ухмыльнулся Вольфзунд. В былые времена далеко не все умели читать. — Что ж, настало время кое-что вам рассказать. Мэлдин, чавкай, пожалуйста, потише, — раздраженно бросил он, и Рич закашлялся, пытаясь проглотить сразу все, что было у него во рту. — Итак, для начала проясню, что никакие мы не духи, как вы думаете. Мы всего-навсего альюды, другие. Что значит другие, пискнула Алида. От всех этих новостей у нее начала кружиться голова, и она впилась пальцами в локоть Ричмальда, чтобы не упасть со стула. Просто другие, не такие, как вы, не люди. Нас не так много, как вас. «Зато мы обладаем целым рядом преимуществ», — объяснил Вольфзунд. «Каких?» — спросил Ричмольд. «Вечная жизнь и практически беспредельная магическая сила», — широко улыбнувшись, ответил хозяин мрачного замка. «Человеческие колдуны вряд ли когда-нибудь приблизятся к нашему уровню владения магией». «Вы хотите сказать, что и среди людей есть волшебники?» произнесла Алида, с трудом сдерживая радость в голосе. Она ведь говорила, а бабушка ей не верила. Как жаль, что бабушка этого сейчас не слышит. Язык не поворачивается называть их волшебниками. Пренебрежительно отозвался Вольфзунд. Кое-какую ворожбу они сотворить, конечно, могут, даже довольно ощутимую, но человеческая корысть непременно все портит. Они продают свои услуги, как торгаш на ярмарке продает засохший мармелад. Берут с золотом за любую магическую услугу, тогда как у нас, Альюдов, действуют совсем другие принципы. А разве вы ни за что не брали деньги? На какие средства тогда отстроили такой замок? нахмурился Ричмольд. «С нами расплачиваются услугой за услугу, малыш!» — хмыкнул Альют. «На крайний случай всегда можно расплатиться собственной душой!» Алида вздрогнула, представив, как Вольфзунд помещает человеческие души, похожие на завитки молочного тумана, в баночки и расставляет их на полках в подземелье замка. От фантазии ей стало еще дурнее. Человеческие волшебники сбиваются в стада, как овцы. Люди чаще действуют в одиночку. Ближайшее стадо магов-людей находится в бионуме и гордо минуют себя магистратом. В магистрат раньше входило тринадцать магов, уж не знаю, сколько их там сегодня. И сейчас я больше всего хочу поквитаться с магистрами за обман. «Что вы с ними сделаете?» — спросила Алида испуганным шепотом. — И чем они вам так насолили? — Всего лишь восстановлю справедливость, — ответил Вольцзунд. — И я очень надеюсь, что ты, маленькая Алида, мне в этом поможешь. Тишина, застывшая в воздухе, нарушалась только чавканьем Мелдиана, который продолжал пожирать все блюда за столом.